«Ох, знала бы ты, как мне неохота с тобой расставаться!» «Ну, ничего, у тебя тут уже есть таинственный поклонник, а завтра Юра позвонит», — тараторила Мура, крепко держа меня под руку. А вот Майка обожала тётку, Она у нее три лета в деревне на Урале жила. Мы с Васей тогда только начинали писать детективы. «Вы?» — удивилась я.